Глава пятая Хранилище воды Как и ожидалось, Порт Харрес на выходе здания меня покинул. Мне сейчас, очевидно, было необходимо отдохнуть до конца, после чего приступать к своим обязанностям. Сам же правитель уже наверняка готовил почву, чтобы завтра к моему приходу караваны были готовы. Потому что теперь, с учетом моих мощностей, завтра Кароска покинут не один и не два каравана. А караванам еще нужно выделить защиту. В общем, и Фартхаросу, и троице правителей предстояло несколько очень, очень продуктивных периодов. Меня же на улице уже ждала новая охрана. Как и предсказывали Мига и Аки, охранять меня дальше им не дозволили. Фартхарас и трое градоначальников либо по умолчанию решили распределить надзор надо мной именно так, либо договорились об этом, пока я отдыхал в гостевом доме при поместье Фартхараса. «Мои Сепина!» — тут же представились рано. Причем, как и в случае с Мига и Аки, я затруднялся определить их расовую принадлежность. По телосложению они напоминали Шинрана, умеренная мощь, рост и два выше среднего. Вот только, как и почти вся гвардия Фортхараса, шкура у них была, если так можно было выразиться, грязно-синяя. «Мы получили инструкции по поводу тебя, Домен, и поступаем в твое распоряжение. С этого момента ты должен сообщать нам о любом ухудшении самочувствия, а также находиться под нашим постоянным присмотром. Подчеркиваю, постоянным. Это приказ троих правителей». «Даже когда я буду справлять нужду?» — не удержался я. «Для наших семей наконец-то наступила возможность получить вдоволь воды», — незамутимо ответил второй рано. «Даже в Коровской воды не хватает на всех, чтобы там по этому поводу не думали в порочих городах. Так что если ради этого нам придется смотреть, как ты мочишься, мы будем это делать». «Вам не придется этого делать», <связь> — прошипел я, полностью офигевший от этого ответа. «Потому что я этого не потерплю». Я не потерплю никаких унизительных действий в свой адрес. Понятно вам? Если вы действительно получили полные инструкции касательно меня, то вам должны были сообщить и условия, на которых я согласился подчиняться Фардхарусу. Так что не подставляйте его, будьте уж так добры». «Как скажешь», — кивнул первый Рана, у которого все это время почему-то дергался левый уголок рта. «Мы не будем навязываться больше, чем необходимо для обеспечения твоей безопасности. Ну что, отправляемся назад?» Нам сообщили, что ты не до конца отдохнул. По правде говоря, я бы с этим повременил, неожиданно сказал я. Мне пришла в голову замечательная мысль познакомиться с городом. Ведь в самом деле, с завтрашнего дня для меня начинается очень напряженный график. Градоначальники наверняка, желая как можно быстрее получить доступ к моей магии, пожелают укомплектовать все караваны за короткий срок. И пока они будут в пути... в это временное окно использовать мои способности уже в своих интересах. Проще говоря, с завтрашнего дня у меня будет очень мало свободного времени, если оно вообще будет. А это означало, что надо было пользоваться возможностью сейчас, пока она еще была. Если вы не возражаете, мне бы хотелось познакомиться с Гордом, посмотреть на интересные места, где тут что. Отчёркиваю, сейчас это не лучшая идея. Моис... Снова дернул уголком рта, давая мне повод заподозрить, что у бедолаги на службе градоправителям выработался нервный тик. «Ты здесь, судя по всему, надолго. Насмотришься еще. «На первое и долгое время мне будет доступен только один маршрут. Моя хата, пункт прибытия караванов. Моя хата. Меня не очень устраивает такое однобокое знакомство с городом». «Нет», — покачал головой второй рано. «Сейчас это действительно неразумно». Можешь поблагодарить за это форт Харреса, который обставил твое появление в Короско как нельзя и эффективно. Простые жители, узнав тебя, могут начать вести себя неадекватно. Другие два охранника, которые тоже будут за тобой присматривать, сейчас отдыхают. В же мы не сможем обеспечить должную безопасность. «Так, а зачем мне ходить и светить всем своим лицом?» – удивился я. «Дайте мне какой-нибудь плащ, как у вас. Я прикрою капюшоном лицо и одежду». и вы запросто сможете выдать меня за какого-нибудь нового охранника, которому показывают, какие места в городе требуют больше всего контроля». «Извини», — развел руками Пина. «Лишних плащей сегодня не завезли». «Не вопрос». Я чуть коснулся плаща одного из моих стражей, после чего, привычно провернув силу между пальцев, сотворил себе точно такой же иллюзорный плащ. «Вот теперь я, не считая роста, практически от вас неотличим». Охранники, явно не ожидавшие от меня такой магической прыти, только с недоумением смотрели на плащ, который я на себя натянул. «Возможно, нам всем стоит здесь, на берегу, уяснить одну важную вещь», — кратчево сказал я. «Я здесь не пленник, не овощ и не растение, которое достаточно водить от точки работы до точки отдыха. Я здесь гость. И как гость я имею право требовать как определенных развлечений, так и соответствующего отношения». Если я знаю, что в ближайшее время у меня будет много работы, на благо города, между прочим, прошу вас показать мне город. Это значит, что мы идем смотреть город. Вам это хорошо понятно? Несколько секунд охранники изучающе смотрели на меня. Им явно не нравилось, что я так нагло вырываю себе столько прав и полномочий. Но, судя по всему, на прямой конфликт без вески причин им было идти запрещено. И потому мои скивнул. Что ж, хорошо, дорогой гость. Хочешь смотреть город? Пошли. Будешь смотреть город. На самом деле в городе было всего два места, которые мне хотелось увидеть. Это, собственно, сам источник воды, который до того отделила раса рано, а также место, где лежат кинжалы жизни и хаоса. Конечно, просить прямо привести к этим предметам было, мягко говоря, неразумно. С другой стороны, вряд ли эти предметы, которые... по сути своей обычной реликвии, держат где-то в заперти. Скорее уж их держат в каком-нибудь музее у всех на виду. Но мои стражники, разумеется, имели свое представление. А если мне очень не повезло, то и свои инструкции. Что и где мне показывать? В итоге мы сначала пошли на торговую площадь, которая отличалась от Костелеванской тем, что ассортиментом, который был только у торговца Атехиса, Здесь располагали все, без исключения торговцы едой. Затем, в продолжении этого, местная очистная станция, воду с которой потом, вероятно, использовали для поливов. Сразу вспомнился Гимлов всего его гневными воплями о том, какой егерос плохой, что наладил в Кастильве очистную станцию. Конечно, столица Короска, и другим городам такие привилегии не положены. После того, как мои сопровождающие заявили, Что теперь мы идем смотреть питомники Ферстов? Мое терпение иссякло окончательно. «К питомниках я уже был, уважаемые господа, заявил я. Мне бы хотелось посмотреть на, собственно, сам источник воды вашего города. Туда никому ходить нельзя, подчеркиваю, никому, тут же заявил Моис, уголок рта которого задёргался так, словно у него вот-вот случится припадок. Ну, мне там можно, возразил я. Что плохого в том, что я просто посмотрю. Сказано же, нельзя! грубо ответил Пина. «Чего еще непонятно?» «Почему нельзя? Боитесь, что я его украду?» едко уточнил я. «Потому что мы так сказали», взорвался Маис. «Ответ не принимается», плоднокровно парировал я. «Мы, кажется, уже выяснили, что я не ваш пленник, а вы не мои тюремщики. Мне интересно посмотреть на источник воды вашего города, и я хочу пойти именно туда». Стражи с искренним страданием на лице переглянулись. Причем у Маиса дёргался уже не только уголок рта, но и глаз. Видно было, что они привыкли решать все вопросы прямым ударом промеж глаз, недовольным вопрошающим. И теперь, лишившись своего единственного инструмента контроля, они чувствовали себя беспомощными, как дети. Я даже готов был поклясться, что в этот момент слышал, как у них в головах со скрипом ворочаются мозги, ища разрешения проблемы нового рода. «Ходить туда могут только стражники, одобренные лично тремя правителями», — выдавил из себя, наконец, Пина. «Поэтому без этого разрешения пройти туда не получится». «Не вопрос», — согласно кивнул я. «Я совершенно не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности. Пойдем к гимлому Лексабу и Викаю оформлять разрешение». «Они сейчас заняты», — безнадежно сказал Маис, понимая, что я уже не отстану. «Не страшно. Для меня они уверен найдут время», — улыбнулся я. «Да оба солнца тебя побери», — взорвался Моис. «Ладно, мы проводим тебя посмотреть на источник воды, только с одним условием. Ты будешь молча, подчеркиваю, молча смотреть на то, как он работает, и не будешь, подчеркиваю, не будешь донимать нас дурацкими вопросами. Кроме того, ты натянешь на голову капюшон и будешь все время молчать. Если к тебе обратятся, мы все уладим сами, понятно?» «Ладно, ладно, не кипятись, я все понял», — примиряюще сказал я, довольно про себя улыбаясь. «Воистину, компромисс — великая сила. И передавая условия компромисса друг другу, как пинг-понг, можно добиться всего чего угодно. Как сейчас я, в себе право на прогулку, после этого уступил и позволил моим сопровождающим водить меня там, где им хотелось, после чего настоял на походе к источнику». но принял их условия касательно того, чтобы молчать и не задавать вопросов. Впрочем, это объяснялось тем, что стражи явно собирались провести меня в обход правил, а с учетом того, что там наверняка работает много рано, мне не стоило лишний раз светить своей внешностью. Шли мы до него порядка получаса. Усталость вновь давала о себе знать, и я с сожалением понимал, что музей, вероятно, придется смотреть в другое время. И вот, наконец, перед нами предстало очередное здание. Выглядело оно как обычный двухэтажный дом, и ничем особым оно не выделялось на первый взгляд. Едва мы приблизились еще до того, как Маис сказал, что мы пришли, я и сам это почувствовал. Было такое ощущение, что под этим домом что-то дышало. Возможно, это было дыхание родственной мне магии воды, или просто воды, которая в этом мире... Настолько недоставало, что я начинал ощущать ее дыхание везде, где она появлялась. Сразу за дверью нас встретило еще двое рана с грязно-синей шкурой. «Вам чего?» — неприветливо спросил один из них, и по голосу я с удивлением узнал Аки. «Вам здесь нечего делать. На этой неделе дежурит рана форт кандидат в гвардейцы». Моис от души хлопнул меня по плечу, из-за чего я едва не потерял равновесие. «Инструктаж, знакомим с ключевыми зданиями города». «Новичок, значит?» Аки отчасти высокомерно, отчасти снисходительно на меня посмотрел. «А чего рожа спрятал и молчит?» «Наказан», — пояснил Пина. «Вчера пытался на свидание со своей девчонкой удрать. Так что лишён права голоса, будет молча ходить и слушать». «Рада», — расхохотался Аки, после чего даже снисходительно похлопал меня по плечу. «Ну, ничего». седьмицу чужие штаны постираешь, до сандалии почистишь. Сразу ума и дисциплины прибавится. Ладно ж, ведите своего новичка, только недолго. — Да, на нулевой уровень пока не водите. Рано ему еще такое видеть. — Спасибо. Сами бы мы ни за что не догадались, — разозлился Маис. — больно хватая меня за плечо и толкая вперед. — Топай давай. Мы направились вдоль длинного коридора. Почти всю его площадь вдоль левой стены занимала огромная... просто колоссальная стеклянная труба или цицерна, из которой вело порядка двадцати кранов. Возле каждого крана сидел рана, преимущественно могучие генрана, которые наливали в баки и ведра воду, после чего делали записи в журнале. Приглядевшись, я заметил, что вода в цицерну поступает из большой трубы сверху, которая уходила прямо в потолок. «А как же такая большая стеклянная конструкция не лопается?» – тихо спросил я. Ответом мне послужил, наверное, пудовый кулак возле моего носа и грозное шипение. «Новичок, мы на каких условиях сюда пришли?» — сурово спросил Пина. «Ну, мне же интересно!» — возмутился я. «Подчеркиваю, все вопросы потом, на улице!» — тихо рыкнул Маис, у которого снова начался нервный тих. «Сейчас молчи ради двух солнц, значит, с нас шкуры спустят!» В следующем зале ожидаемо оказался бассейн. Прямо из каменной стены по желобку стекала вода. Присмотревшись и оценив поток, я прикинул, что стеклянный бак, который я заполнил за две минуты, он бы заполнял минут двадцать, а то и тридцать. И все же меня не интересовал ни сам бассейн, ни любопытная насосная установка, которая подавала воду в следующее помещение. Сам поток... С ним было что-то не так. но я никак не мог понять, что именно. Наверное, потому что уже слишком давно не видел источников воды. А потом до меня дошло. Поток был неровный. Это трудно было заметить на первый взгляд, но если смотреться, то сразу замечаешь, что он становится то сильнее, то слабее. Это могло значить то, что и этот последний источник тоже иссякал, и рано или поздно он кончится». и тогда этот мир ждет окончательное вымирание. С тех пор, как я до конца узнал кровавую историю Вимрана, я не испытывал особой жалости к остальным подрасам. Уважение к отдельным их представителям — да, но жалость оказалась почти полностью перекрыта тем, что они для себя это будущее заслужили. Но вот это — последний в этом мире источник воды, который, несмотря ни на что, поддерживал жизнь всем и каждому, не деля никого на добрых и злых, хороших и плохих, а просто отдавай все, что был способен, это зрелище вызвало во мне острую жалость, и по моему глазу скатилась единственная слеза. И вместе с ней неосознанно включилась и магия слез, после чего случилось немыслимое. Я вдруг почувствовал что-то страшное. Прямо под моими ногами волнами исходили боль, отчаяние, тоска, безнадежность. На мгновение я так испугался, что едва не потерял равновесие. В этот самый момент прямо в стене открылась дверь, и из нее вышел еще один охранник с грязно синей шкурой, почему-то вытирая глаза. Впрочем, увидев нас, он тут же сердито рыкнул. «Вы еще кто? И что это за коротышка с вами?» «Кандидат в гвардию, знакомство с ключевыми точками», терпеливо ответил Пина. «Что-то много вас в последнее время», — проворчал вышедшая рано. «Не задерживайтесь тут». «Не на что здесь особо смотреть!» С этими словами он тотчас вышел в помещение с вентилями. «Ну, осмотрелся. Пошли отсюда!» Сказал минуту спустя Моис. А я не решился вновь открыть рот, но указал на дверь в стене, давая понять, что хочу пройти туда. «Нет!» — сердито ответил Пина. «На этом для тебя экскурсия окончена!» «Но ваш источник умирает. Я чувствую, что он нестабилен», — не сдержавшись, выпалил я. Он совсем скоро может иссякнуть. Пустите меня туда, может, я смогу что-нибудь сделать». Однако в этот момент Маис, потеряв всякое терпение, повернулся и схватил меня за горло. Мне снова пришлось вспомнить, что в плане физической силы я значительно уступаю Расси Рана. А судя по тому, что у Маиса дергались уже оба глаза, он был в шаге от того, чтобы свернуть мне шею. «Подчеркиваю, мы сейчас идем домой. Понятно?» прорычал он. Я поспешно закивал. Конечно, Фархарас и трое правителей потом ум саму свернули бы шею, вздумая распутить руки больше положенного. Но это уже будет потом. А мне вопреки той лапше, что я навешал Гимлову, Викаю и Элексабу на отсутствующие уши, было ради чего и за что бороться. Мы, наверное, слишком быстро покинули водный дом, как я его про себя назвал. Но никого из гвардии Фардхараса это явно не удивило. Даром, что Моис, отыгрываясь за свои нервы, один раз позволил себе отвесить мне не сильного пинка, подгоняя меня. Пришлось терпеть. «Хоть один вопрос мне задать можно?» — осторожно спросил я, когда мы возвращались к гостевому дому. «Ну, рыскни, если не боишься», — мрачно сказал Пина. «Стеклянная емкость, в которую поступает вода, она слишком большая. Неужели она ни разу не лопалась?» Раз в три месяца маги огня и земли осматривают эту емкость и латают дыры жидким стеклом, которые делают на месте. Так что нет, во время работы ни разу не лопалось, — сердито ответил Маис. Так что подчеркиваю, не надо считать нас дураками, которые не могут позаботиться о самом ценном ресурсе. И хватит уже болтать. Завтра у тебя будет трудный день, дитя водной стихии.